Глава десятая. Дарья. Моя голова гудит от напряжения. Все происходящее кажется кошмаром, из которого я никак не могу проснуться. Смотрю на дорогу, но вижу лишь бесконечный тупик. Бежать некуда. А тот, кто сидит за рулем, кажется безразличным к моему страху. Но выбора у меня нет. Марат единственный, кто может помочь. А главное, хочет. Надеюсь на это. Я втягиваю воздух носом, ощущая, как дрожь пробегает по телу, и решаю все же рискнуть. «Хорошо», — выдыхаю я. Голос предательски вибрирует от волнения. «Я расскажу». Но тут у Марата звонит телефон. Он смотрит на экран и поднимает руку, жестом прося меня замолчать. «Зафиксирую эту мысль». Поясняет коротко и двигает по экрану зеленую трубку. «Чуть позже вернемся». Я раздраженно отворачиваюсь к окну, слушая, как капитан разговаривает. Ничего не понятно, но очень интересно. «Да, понял. Минут через десять встречайте». Его голос звучит ровно и спокойно, словно за нами нет погони. «Марату совсем не страшно. Мне же становится не по себе». Пытаюсь сообразить, что происходит. Но внутри все сжимается, когда в зеркале заднего вида снова появляется черный джип, стремительно догоняющий нас. Сердце проваливается куда-то в живот. Руки автоматически сжимаются в кулаки. Марат невозмутимо кидает телефон на приборную панель, сжимает руль крепче и резко уводит машину вправо. Беха беспрекословно слушает хозяина, и четко выполняет все приказы, даже когда он сворачивает на убитую дорогу какой-то промзоны. «Что ты делаешь? Там же тупик!» — вскрикиваю я, увидев соответствующий знак. Марат не отвечает. Напряженно смотрит в зеркало и что-то бормочет себе под нос. «Марат, ты слышишь?» — пытаюсь вразумить его. «Там не проехать!» «Сколько будет 35 647 умножить на 854?» Бросает он равнодушно, даже не взглянув на меня. Я зависаю на пару мгновений, пытаясь в уме посчитать, но быстро понимаю, что это просто способ отвлечь меня. «Хочешь, чтобы я заткнулась?» Мог бы так и сказать. Пыркаю я, но голос все равно дрожит. «Обидеть не хотел», — хмыкает Марат бросая взгляд в зеркало заднего вида и тут же резко сворачивает влево. Какой ты безобидный. Иронично поджимаю губы и съеживаюсь, чувствуя, что впереди нас ждет что-то ужасное. Складываю руки на груди, чтобы хоть немного согреться, и смотрю в зеркало, как за нами по ямам прыгает все тот же внедорожник. Только не говори, что я тебе не нравлюсь. Коварная улыбка растягивает его губы делая лицо по-мальчишески озорным. качая головой. Сейчас совсем не время выяснять симпатии. Нас могут убить в каждую минуту. Но Марат на удивление хорошо держится или уверенно скрывает страх. Джип продолжает преследование. Марат ведет машину в только ему одному понятном направлении. Его лицо остается непроницаемым. Это его спокойная самоуверенность пугает еще сильнее. «Прекрати так делать!» Вырывается у меня, когда нервы не выдерживают. «Ты ведешь себя так, будто все под контролем!» Он бросает на меня строгий взгляд и едва заметно прищуривается. «А что, есть сомнения?» Легкая насмешка появляется на его губах. «Я люблю, когда у меня все идет по плану!» Марат проезжает еще несколько сотен метров, сворачивает за бетонное здание, И резко тормозит. Я впиваюсь в ремень безопасности. Сердце стучит так, что вот-вот вырвется наружу. Закройся. И чтобы не происходило, из машины не выходи. Марат приказывает таким тоном, что ослушаться даже мысли не возникает. Он достает из-под сиденья, видимо, левый ствол. И снимает предохранитель. Поняла? Переспрашивает строго, глядя на меня своими холодными, как лед, глазами. Да выдавливая из себя, чувствуя, как слезы подступают к горлу. «Умница девочка!» — хмыкает он, улыбаясь одними глазами и откидывается на спинку. «Держи себя в руках, принцесса! Шоу начинается!» Время словно замедляется. Единственное, что я слышу, — это стук собственного сердца. Он гулко отдается в ушах, заглушая все звуки вокруг. Черный внедорожник выруливает из-за поворота и становится за нашей машиной. Мое тело сковывает паника. Каждая клеточка кричит о том, что нужно бежать, но я не могу даже пошевелиться. Я словно прикована к креслу, не только ремнем безопасности, но и взглядом капитана. «Марат!» — шепчу я, инстинктивно сжимая его ладонь. «Они тебя убьют!» «Они же не смертники! Капитана, угро валить!» Отвечает он с дерзкой усмешкой. Его взгляд на мгновение становится почти добрым. Спокойно. Я тут, чтобы спасать и впечатлять. Дерзко подмигивает мне, будто вся эта ситуация — шутка, и выходит из машины, словно идет на прогулку. Я блокирую двери. Мои руки дрожат. Дыхание становится частым и прерывистым. Смотрю через окно, как Марата окружают. Люди с оружием. Их жесты резкие, голоса агрессивные, мое сердце готово разорваться, а он стоит слишком спокойно, будто у него все под контролем. Но ведь это не так, правда? Никакой уверенности в этом у меня нет. Мамочки! Судорожно вырывается у меня. Я зажимаю рот ладонью, чтобы не закричать. Гул голосов снаружи становится громче, а внутри все разрывается на куски. Мне хочется закрыть глаза и исчезнуть, но я не могу оторваться от окна. Все внутри сжимается, когда я понимаю, что это конец. Никто нас не спасет.